Глава девятнадцатая. «Знаешь, кто ты после этого, Тони Маклин? Эгоист несчастный, вот кто!» Он сидит за кухонным столом, сжимая руками кофейную чашку и тщетно пытаясь придумать, что здесь можно возразить. Но и произнося свое обычное оправдание, в глубине души он осознает ее правоту. «Послушай, Керсти, если бы это хоть как-то зависело от меня... Я больше не хочу этого слышать. Даже не начинай!» Она стоит в дверях, уперев руки в бока. Длинные черные волосы сегодня распущены и свободно не спадают на спину. Ей очень идет юбка, которую он подарил. Прекрасно подходит к ее зеленым глазам. Даже когда она в гневе, он не может не обратить внимание на эти глаза и не улыбнуться, почти совсем незаметно. «Да ты меня хоть когда-нибудь слушаешь? Господи, это все равно, что с малым ребенком разговаривать». «Мы же эту поездку еще несколько месяцев назад запланировали». Улыбка исчезает с его лица. «Я не спорю, Кер, Я сам ее дождаться не мог. И отпуск мне подписали еще в июле. Но ты же знаешь, Дафа». Она падает на стул. «Он никогда раньше не видел, чтобы люди падали на стулья, но иначе то, что она сделала, и не назовешь». «Я знаю, кто ты. Тряпка и все. Если ты не найдешь в себе сил постоять за себя сейчас», «Об тебе так и будут всегда ноги вытирать». «Дав ведь детектив-инспектор, Кёр. Ты сама знаешь, сколько сил я положил, чтобы попасть в следственный отдел, и взяли меня туда только временно, пока у Кина нога не срослась. Если я сейчас не произведу благоприятного впечатления, другого шанса может и не быть». «Значит, вот как». Стул с грохотом летит на пол, когда она вскакивает так же энергично, как и садилась. «Хозяин свистнул. Бегом к ноге?» Перевернусь на спинку, пусть он брюшко почешет. Кёрсти, я только... Да делай, что хочешь. Что хочешь, то и делай. Она хватает пальто с вешалки в коридоре, хлопает входной дверью с такой силой, что дверь распахивается опять. Он спешит за ней, выскакивает на площадку. Пожилой сосед в дверях квартиры напротив смотрит на него со смущенным изумлением. Кёрсти, куда ты? Вместо ответа волна длинных черных волос, плещущая у нее за спиной когда она бежит вниз по лестнице.